Пастухов следил за действиями двоих противников, наблюдая за ними в бинокль. Они делали то же самое, только разглядывали в сейсовскую оптику дом, где сейчас находился дудчик со своими конвоирами. Конечно, с такого удаления Пастухову было плохо видно, что происходит в доме. «Никогда не работал с G-11», — сказал Муха. «С ней мало кто и на Западе работал. Их сделали с тысячу штук, а потом что-то заглохло». «Видать, пожалели денег на перевооружение НАТО». Муха возился с доставшимся ему пистолетом, приводя его в порядок, пока на это было время. Закончил чистку и сборку, предложил пастуху. «Давай-ка почищу твой скорпион, а то все он в заводской смазке». Пастух отдал свой короткий автомат. «Не пристрелянный, как надо жаль», — говорил Муха. «А похоже, наш друг Заславский оружием приторговывает». — Привез, как из магазина, и все производства ческозброевка. — Сброевка хорошая машина делает, надежная, — похвалил пастух. — Я знаю. Я сегодня безгильзовую себя добуду, если получится. Никогда не выпускал 2000 патронов в минуту. Это же небось, человека прошивает, как швейной машинкой. Подал голос Голубков. — Англичане наверняка будут штурмовать. — «Надо отследить снайперов, иначе они нас из дома как орехи перещелкают». «Пастух, пошли Муху к доку. Я Боцмана тоже отправляю. Боцман и док, ваша задача — следовать за ними плотно по пятам, а как только они свое дело сделают, нейтрализовать». «Понятно». «Док». Управляй перемещением ребят до места встречи. Сам продолжаешь следить за координатором. Это, наверное, командир группы. Он должен выдвинуться вместе с остальными бойцами к дому. Понял? Для наблюдателя с высоты птичьего полета открывалась картина двойного окружения. Английская группа, которая никак не могла дождаться прибытия Нейла Янга, стягивалась к дому. Группа пастухова пыталась охватить ее вторым внешним кольцом. Конечно, о существовании этой двойной цепи знала пока лишь группа Пастухова-Голубкова. Стороннему же наблюдателю показалось бы, что происходит некое роение, подобное сложному движению мотыльков вокруг лампы. Однако преимущество группы Пастухова в том и состояло. Если они и были мотыльками, то мотыльками невидимыми противнику. Тем не менее, англичане имели преимущество и в численности, и в снаряжении. «Основная группа двинулась», — сообщил Док. «Разделились?» «Так точно. Снайперы пошли вверх по склону, командир и еще двое к дому. Видимо, решили штурмовать самостоятельно без Янга». «Пастух, ты видишь дом?» «Свет горит на обоих этажах, фигуры плохо различимы». «Боцман и Муха, вы ведете снайперов?» «Сначала один, потом другой» подтвердили это чуть ли не шепотом, оба следовали слишком близко к своим подопечным, чтобы не потерять их из виду в ночном лесу. Снайперы будут контролировать обстановку с расстояния, так что их нельзя было упускать ни в коем случае. — Наблюдатели снялись, — оповестил Пастухов. — Мой тоже, — сообщил артист. «Подтягиваемся за ними к дому. Соблюдайте удаление. Могут появиться те, которых мы не заметили». «Это вряд ли», — пробормотал артист. Через двадцать минут сложная шахматная партия была разыграна. Фигуры, которые еще не производили размена и не били друг друга, выстроились на своих позициях. Всю картинку в целом видел только Голубков». Английская группа захвата из трех человек выдвинулась непосредственно к ограде дома. Двое страхующих отрезали спуск по склону по широким секторам. Командир английской группы отдал приказ своим снайперам. Али Амир находился в комнате Дудчика, ведя с ним очередной разговор, когда в соседней комнате послышался глухой шлепок, и звук падения тела. В открытую настежь дверь Дудчик увидел простреленную голову свалившегося на пол Ахмада. Штурмовая группа англичан бросилась вперед, преодолев невысокую деревянную ограду. «Началось...» — четко произнес Голубков кодовое слово. Это была команда «Действовать». По этой команде артист из-за дерева прыгнул на спину одного из двух страхующих и вонзил ему в горло нож. Англичане находились примерно на половине пути к дому, когда за их спинами раздался двойной взрыв» это Али Амир, услышав характерный чмокающий звук пули, ударившей в живое человеческое тело и увидев рухнувшего Ахмада, выхватил из бокового кармана небольшую коробочку. Сняв крышку, он повернул рычажок и тут же во дворе по углам дома взорвались две гранаты с дымовым зарядом. Взрывы согнали с гнезда аистов, которые натыкаясь на деревья, заметались в ночном небе, наполненном тяжелыми едкими клубами. Джамал, для которого взрыв во дворе послужил сигналом, держа пистолет на готове, занял позицию напротив входной двери. Пастух выпустил короткую очередь, поразившую второго страхующего британца, и выкрикнул как команду снайперы.